Глава 16. Провиант закончился днём ранее. По плану Алистата мы уже должны были прибыть в логово контрабандистов, но из-за всё ещё беспокоящих ран пришлось сбавить скорость. Запасы не были рассчитаны на такой долгий путь. Хорошо ещё, что получилось наполнить бурдюки, но плеск воды в пустых желудках не сильно скрашивал дорогу. Солнце нещадно палило, ни ветерка, ни облачка. высоко едва волокла ноги, то и дело норовя остановиться у обочины и пощипать жухлую траву. Пыль, висящая над трактом, оседала на взмыленных боках лошади, лезла в глаза, забивалась в нос. Везде, насколько хватало взгляда, пролегла степь. Лишь у самого горизонта синели не то горные пики, не то грозовые тучи, вокруг ни одной живой души. Даже стрекот насекомых неотступно сопровождавшие нас ранее затих. Уже давно не встречалось ни путников, ни караванов, ни даже разбитых телег. Одна побуревшая трава да чахлые кусты, искривившиеся так, словно их остервенела отжала сердитая прачка. Что за пропащее место? Алис отпустил поводья, позволяя лошади ткнуться мордой в едва уцелевший пучок зелени. Словно прочитав мои мысли, он неожиданно заговорил. Раньше здесь всё было иначе: заливные луга, золотые пашни, Богатый медоносный край. У подножия хребта затмения сплошь деревеньки и города. Почва была плодородной. С гор спускались ручьи, воды и вдоволь. Всё утопало в разнотравии. Тогда через охраняемые виверными ущелья не просачивалась никакая нечисть. Зато там пролегали торговые пути к землям фейри. Местные жили хорошо и сыто. Обведя удивлённым взглядом выжженную солнцем пустошь, я только рот разинула, не в силах представить, что когда-то здесь могли быть такие благодатные земли. Что же случилось? Восстание отступниц, Мак прокашлялся. Когда неблагой двор решил присоединиться к воинам, фейри прорвались через ущелье. Их пытались держать не только виверны, но и многочисленные войска бренда Нельзя было допустить, чтоб к ведьмам пришло подкрепление. И я затаила дыхание. И воины короля Дарина расстались с жизнью. Местные тоже не успели далеко уйти. Слишком внезапным оказался удар. Земля пропиталась кровью так глубоко, что даже вода в колодцах окрасилась алым. Здесь куда ни воткни лопату, выкопаешь кости. Всё отравлено ненавистью, злобой и смертью. Те немногие, кто выжил, бежали без оглядки. Откуда ты? Я участвовал в сражении. На этот фронт оттянули большой отряд магов. Король надеялся, что сможем остановить дивных. Армия только разбила лагерь, боевой дух был на пике. Разведка не обнаружила ни следа противника, и все уверовали в лёгкой победу. Самоуверенность развращает. Припасов было вдоволь, солдаты разжились у местных вином. В то утро я проснулся от странного звука, словно ветер трепал паруса. У фейри слух тоньше, чем у людей. Я растолкал старшего мага. Он с минуту прислушивался, а потом погнал меня последними словами. Выйдя из палатки, я не обнаружил ничего странного, разве что было слишком темно. По моим подсчётам приближался рассвет, но небо было чернильно-чёрным, без единой звёздочки. Я слишком поздно понял, что непроглядная тьма не была грозовым фронтом. Сюда заявились не только высшие фейри, но и целая орда выродившегося отребя. Сотни тысяч крыльев хлопали в воздухе. Твари налетели как стая саранчи. Их тела закрыли даже солнечный свет. От одной мысли о той сцене, которая предстала перед глазами Алистата, я задрожала как мошка в паутине. Мак выпустил поводье из левой руки и мягко привлёк меня к себе. Прислонившись к его груди, я расслабилась, но быстро подобралась, стараясь не подавать вида, что эта близость повлияла на меня. Первый удар пришёлся на палатки магов. Крики стихли быстро. Всё заполнило звук разрываемой плоти, хруст костей и жадное чавканье. Немногие, кто сумел выбраться из палаток, собрались в круг и сотворили самое страшное заклятие в истории. печать умирающей звезды. Взрыв был такой силы, что на расстоянии тысячи локтей всё не то, что сгорело, превратилось в пыль. Я был одним из безумцев, устроивших этот кошмар. Мы уничтожили не только врагов, но и остатки королевской армии вместе с мирными жителями. Надеюсь, в тот ранний час они ещё спали и не почувствовали ни страха, ни боли. Всё кончилось, не успев начаться. Прошло больше 18 лет, но это место так и не очистилось. Даже растущие здесь кусты словно в муках тянутся кривыми ветвями к небу в немом упрёке. Естественно, жители не вернулись. Да и было ли кому возвращаться? У самого ущелья выстроили крепость с большим гарнизоном для охраны границы. Кроме солдат в этом проклятом месте отваживаются селиться только контрабандисты. Историю Алиса сложно было назвать лёгкой, но молчание тяготило ещё сильнее. Взяв поводья обеими руками, он пришпорил слишком увлёкшуюся траву и осоку. Синие силуэты на горизонте приблизились. Не оставалось сомнений, это не туча. Хребет затмений закрывал уже четвёртую часть неба. На некоторых вершинах стали различимы белые шапки. Добраться к предгорью до заката мы явно не успевали, но меня трясло от перспективы заночевать на проклятой пустоши. Может, не будем останавливаться и направимся сразу в логово контрабандистов? Ужинать всё равно нечем. Я с Надеждой оглянулась через плечо, но Алистат только покачал головой. Если мы не устали, это не значит, что Осике не требуется отдых. Нужно снять и дать ей нормально поесть. К тому же, я не знаю, куда ехать дальше. Чуть не вывалившись из седла, я развернулась к нему, пытаясь понять по бесстрастному лицу мага, шутит ли он. Ты не помнишь дорогу? Вернее будет сказать, я её не знаю. Но, но... я осеклась». Думаешь, удалось бы контрабандистам так ловко орудовать под самым носом у целого гарнизона стража, если бы они запросто показывали всем путь к своему логову? Они сами нас найдут. В его голосе не было и тени страха, но меня не особенно радовала мысль, что шайка разбойников выйдет на наш след. Только что я могла сказать на это. Выдрав с корнем несколько многострадальных кустов алистат развёл костёр. Вальдаров вновь принявший детский облик, стал подбрасывать в огонь пучки травы и тонкие ветки с мелкими листочками. Зелень дымилась, не торопясь вспыхивать. Она тлела, сворачивалась, покрываясь чёрными пятнами салойми подпаленными. Я рассыпалась с напами искр. Вскипятив воду, я бросила в котелок несколько высохших стволиков мяты. Это всё, что осталось в мешке. Не думала, что в весенне-летнюю пору придётся испытывать недостаток даже в травах. Выпив по стакану полупустого отвара и хоть как-то приглушив боль в скрутившихся от голода желудках, мы улеглись спать. Маку устроился на почтительном расстоянии, но открытая всем ветрам пустошь к стеснению не располагала. Зябко поёжившись, я подтащила сумку поближе и пристроилась под боком Уалиса. Он полусонно разлепил один глаз, хмыкнул и притянул к себе укрыв плащом. Тут же между нами ужом вернулся Вальдар. Он недолго гнездился, но согревшись, засопел. Я тоже быстро провалилась в царство снов. Я лечу к свету. Сияние кажется таким манящим, таким тёплым и ласковым. Но когда поднимаю веки, оно лишь резко бьёт по глазам. Солнце уже высоко. Обычно я встаю гораздо раньше. Что за? Тело словно свинцом налито, запястье саднет. Хочу поднять руку, чтобы пригородиться от слепящего света, но что-то мешает. Во рту всё ещё стоит неприятный привкус вперемешку с нотками чебреца. В сознании мигом проносится образ Кассандры, её слова и отвергнутое предложение Но я проснулся, значит, в чае был неяд. Нахлынувшие воспоминания вскрывают череп, как щелкунчик грецкий орех. Голова взрывается болью. Нужно прикоснуться к вискам, прошептать заклинание, но я не могу дотянуться. От лязга металла металл становится только хуже. Какого? Резко распахиваю глаза как раз вовремя, чтобы увернуться от пощечины. Во взгляде стоящего рядом короля плещется ненависть. Он вновь замахивается для удара, пытаясь выставить вперёд руки, но не удаётся. Меня затапливает растерянность. Кандалы запястья скованы толстыми браслетами, цепи которых притянуты к каркасу кровати. Так вот, что заскрежет я слышал. Щёкоб обжигает раз другой. Дарин потирает ладони презрительно фыркая. Что белобрысый так отчаялся, что решился на сговор? В словах короля металла больше, чем в кандалах. А здесь меня у нас одно наказание смерть. Выбирай, как хочешь лишиться жизни: сожжение, повешение, четвертование, дыба. Ты, кажется, любишь животных. Может, привязать тебя к четвёрке лошадей и проверить, смогут ли они разорвать твоё тело на ровные части? Или предпочитаешь что-то экзотическое? Как насчёт линче? Смерти от тысячи порезов. Говорят, такое сейчас в моде за морем. Вашам. Ваше величество, я не понимаю, в чём моя вина. Голос звучит хрипло, так словно в глотку загнали раскалённые пруты, и вся плоть пришкварилась к железке. Ах, не понимаешь. Предатель, ты заодно с Кассандрой. Вы собрались поднять восстание. И после того, как тебя поймали на горячем, ты пытаешься выкрутиться. Дарин злорадствует. Король действительно уверен в том, что я причастен к попытке переворота и он этим доволен. К чему такая ненависть? Я ведь никогда не был для него реальным соперником. Ваше величество, о планах Сандры я узнала лишь сегодня. У вас есть какие-то доказательства моей вины, или вам просто хочется, чтоб я был в этом замешан? Нужно потянуть время, я не могу ему солгать, даже если захочу. Но и рассказать об этом не смею. Прознай Дарин, что я полукровка. ни перечисленными ранее изтезаниями и казню дело не ограничится. Король щурится, он хочет подловить меня, а значит, попытается вывести из себя. В этом случае лучшее решение предельная искренность. Обвинения основаны лишь на домыслах. Иначе я проснулся бы не в собственной кровати, а в темнице. Вернее, если бы вы были уверены, я не проснулся бы вовсе. Вы хотели обезопасить себя, а заодно припугнуть меня. Поэтому заковали в кандалы. Полагаю, они из орехалка. А то ты не знаешь, шипит Дарин в гневе, сжимая кулаки. Не знаю. Не пытался колдовать. Зачем? Я не причастен к заговору. А значит, нет повода для беспокойства. Мой король не причинит вреда невиновному». Молодой монарх поджимает губы и молча отстраняется. Про себя я усмехаюсь. Разве забравшись так высоко, можно оставаться столь падким налезть? Впрочем, сейчас это на руку. Ваше величество не стану отрицать. Кассандра предложила перейти на её сторону. Мы с вами не тяготимся взаимной привязанностью, но ваше падение поставило бы под удар королеву и маленького принца. Их я никогда не предам. Колдунья поила меня Помню только, как позвал стражу. Дальше темнота. Ответьте на вопрос, стал бы я звать гвардейцев, если б мы с Сандрой были в сговоре. Не знаю, слышал ли кто-то мой крик. Приходится делать ставку на жалкую догадку, но это срабатывает. Король отходит к двери, подзывает охрану, и, как ему кажется, тихо спрашивает, правдивы ли мои слова. Гвардейцы отвечают шёпотом, который для любого фейри звучит как грохот ли летава. Я улавливаю каждую фразу и вздыхаю с облегчением. Моя взяла. Раздосадованный Дарин хлопает дверью и вновь приближается к кровати. Мы желаем знать, что тебе рассказала эта ведьма. Лишь то, что имело виды на ваше величество и зуб на меня. За то, что я расстроил планы по объединению королевств и захвату власти. Полагаю, она догадывалась, что я отклоню её предложение. Поэтому не стала рассказывать о том, что собирается предпринять. Увы, мне не хватило ума притвориться и выпытать что-то. Да и как бы я притворился, если не могу угадать. Последняя часть фразы звучит только в моей голове. Допустим, мы тебе поверим, голос Дарина наполнил нескрываемым ехидством. Но преданность королевской семье всё же придётся доказать. Он снимает с пояса ключ от антимагических кандалов, и дразня крутит его у самого моего носа. Моя жизнь в руках вашего величества, моя сила на страже монархии. В глазах короля появляются недобрые огоньки. Мгновение спустя замки в оковах тихо щёлкают. едва сдерживаясь, чтоб не броситься растирать онемевшие запястья. Нет, я не доставлю ему такого удовольствия. Отлично. Монарх откидывается на спинку стула, забрасывает ногу на ногу. В его позе превосходство, в улыбке злорадство. Меня охватывает плохое предчувствие. Мы позволим тебе продемонстрировать свою верность, фокусник. Сегодня же вечером ты поступишь в распоряжение передового отряда боевых магов и отправишься на юг, к границе с Тиолом. Если Кассандра отважится бросить нам вызов и развязать войну, активно и в на её пути. Что может быть лучше для подтверждения лояльности династии Ён Бриндов? Уловка. Это представление скандалами было уловкой. Дарин всё продумал. Если не получится избавиться от меня физически, можно просто сослать подальше, а там глядишь, сам и сдохну. Он подловил меня. Хмуро склоняю голову, принимая волю короля. Я проиграл. Резко навалилась тяжесть. Неведомая сила болезненно вдавила в землю. Я попыталась вскрикнуть, но рот зажала огромное ручище. Рядом послышалась возня. Дёрнулась, но вырваться не удалось. Всего мгновение и шум стих. Лучи два забрезжившего рассвета подсветили навишенный надо мной силуэт. Он был настолько громадным, что на секунду показалось это медведь. Тень вдруг хохотнула и вполне человеческим голосом спросила: Как там Вил? Молчонку излобуил? Ой, заткнись ты. Этот мелкий ужонок мне в нос пяткой двинул. Прохлюпали сбоку. Ух, придушу. Ну, риск не издоровьем. Попортишь товар, керн тебя на приёманку для виверн пустит!» Весело пробасил обладатель звериной фигуры. Послышался удар камня о камень, и темноту вдруг разогнал огонь факела. Свет резанул. Я зажмурилась, прислушиваясь. Противников двое? Нет, кажется, четверо или пятеро. Судя по их разговору, Вальдара поймали, но где же Алис? С непривычки глаза слезились. Разлепив веки, я из-под ресниц бросила взгляд на нападавших. Пятеро, как и думала. Удерживающий меня здоровенный мужик быстро связал руки от запястья до локтей, затолкал в рот кляп и отвернулся к напарнику. Тот, зажав нос, встряхнул отчаянно брекающийся холщовый мешок. Эх, Вальдар!» Третий бандит зажег ещё один факел и передал его. Я не поверила глазам. Девица. Та перехватила мой взгляд и ухмыльнувшись покосилась на лежавший чуть поодаль гигантский клубок верёвки, в котором я тут же узнала опутанного в несколько слоёв волшебника. Интересные дела. Девица подошла и поднесла факел так близко, что едва не опалила мне брови. знакомая мордашка. Ты, они это ли парочка светится на всех листовках до самого альбимора?" Грамилла резко придвинулся и сощурившись стал вглядываться в моё лицо. "Похоже, токма, откуда вы мелкий? Не по попутишь они его прижили." Непривычно растягивая гласные, отозвался тот. "Может, своротили у кого, чтоб не сгореть на деле?" Выпалила девица несколько слов на мой взгляд, никак не связанных между собой. Что это? Мороки много, мутные они лишка. Мутные-то мутные, а награда за их котелки по кошелю жёлтеньких. Девица растянула губы в хищной ухмылке. О смысле сказанного оставалось только догадываться, но несмотря на упоминание котелка, я сильно сомневалась, что бандиты обсуждали, как пригласить нас на дружеский завтрак. Солидно. присвистнув здоровяк и запустив руку в бороду, потёр подбородок за живых или сожмуренных. Он потянулся к моей шее, Не в силах даже отползти, я мелко задрожала. Грабли убрал. Властный голос Алистата заставил подскочить даже громилу бородача. Не советую вести себя с нами так фамильярно. Передайте Керниру. в его село кудадил белый олень. Он захочет это услышать, гарантирую. Каким-то чудом избавившийся от кляпа, связанные по рукам и ногам целым мотком верёвки, маг был так спокоен, словно жизни бандитов были в его власти. Это произвело впечатление на нападавших. Не в меру говорливая Лишка тут же сорвалась с места и унеслась куда-то в темноту. Тощий увидел, оказавшийся то ли самым смелым, то ли невероятно глупым, вытер до сих пор кровоточащий нос рукавом, шагнул к калису и стянул с его головы берет. О, так ты из наших клиентов, Фейри. То-то, смотрю, имя главаря, знаешь, борзеешь не по делу. Что он натворил, что тебя целый гарнизон законников ищет? Не ты ли королька прикопал? А то может сдать тебя с рук на руки. Золотишком в кармане жить веселее, чем с проблемами за спиной. Пока чудушный бандит верещал, его медведеподобный дружок продолжал пристально рассматривать меня. Неожиданно глаза мужика расширились, и он отшатнулся так, словно узнал, что я сбежала из лепрозория. Ша. Вил, я признал эту своей Она ведьма, а Фейри значится...» «Верховный мака листатылдис, с усмешкой произнёс незнакомый голос из-за моей спины. Солнце вынырнуло из-за горной гряды на горизонте. Мужчина сделал пару шагов вперёд, и первые лучи света выхватили из темноты высокую, крепко сбитую фигуру. "Развязать, живо", прикрикнул новоприбывший на опешивших бандитов. Тем Темигом перерезали верёвки на нас с носсалисом. Развязавший мешок, заточённым в нём вальдаром, вил, озадаченно крякнул. накрякнул. Алерауна и след простыл. «Керн, я! тут это". Главарь повернулся к заикающемуся контрабандисту. В этот момент, освободившись, минуты ранее Чародей бросился к нему. Сцепившись, они покатились по земле, осыпая друг друга градом ударов. Бандиты рванулись было на выручку своему предводителю, но Кернир и Алис уже поднялись, хохоча и обнимаясь. Я скучал, старый бродяга. Мак чуть отстранился и похлопал контрабандиста по спине. Как и я, Белый Олень, ты ничуть не изменился. Кирнираглядел волшебника и потрепал его по плечу. Не могу сказать о тебе того же, замотеревший волчара». Оба мужчины дружно зашлись смехом. Волки, олени, кот, ну и зверинец. Какими судьбами что ты натворила, Алис? На плакаты разыскивается с твоей рожей, кажется, извели не один лес. И что за девица?» Главарь контрабандистов кивнул на меня и выжидательно уставился на Мага. Жена, просто ответил тот. А с розыском долгая история. Но она связана с нашей старой знакомой. Жена шокированно переспросил Кирнир. Я разделяла его недоумение. С каких это пор листат может лгать, не моргнув глазом? Стоп. Взгляд упал на кольцо на безымянном пальце. Сволочь! Он меня провёл, а я как дура рот разинула, повелась. Ритуалы у него волшебные. Вопросов не задавай, не прерывай, кивни вслед за мной. Звёздочки мигают, колечки нагреваются в руках. В Бранд-Горде обручальные кольца принято носить на правой руке. И как мне в голову не пришло, что у фейри всё не как у людей. Я подкралась, чтобы поbloмать коварному магу рога, но вышедший из зацепинения увил вдруг пискляво вскрикнул и отвлёк внимание на себя. Да где Тут же был. Куда делся мелкий змеёныш? Опомнился он. Крайне задаченный бандит судорожно вытряхивал мешок, в который совсем недавно запихнул Вальдара. Естественно, Алерауна внутри не оказалось. Ничего не понимающий кернир уставился на ухмыляющегося чародея. "Лишка, сказала, вас было трое: двое взрослых и мальчишка. Не мог же он." "Мог", оборвал его Алис. "Он тоже фейри". "Сын?" Брови главаря поползли вверх. "Фамильяр?" Мальчишка служит моей жене. Но если он фамильяр, значит она ведьма, Мария Гардская, моя супруга, травница и ведьма. Алистат расплылся в мягкой улыбке, в то время как Кернир весь подобрался, и с нескрываемой неприязнью уставился на меня. От его взгляда поджилки затряслись. Все контрабандисты отступили на шаг, словно боясь, что я заразный или вдруг начну превращать их в жаб направо и налево. Это шутка. Я чего-то не понимаю. Ведьма настоящая. Ты и ведьма после всего. Главарь отшатнулся от мага как от прокажённого. Вообще, то это довольно сложно объяснить. Тебя утешит, если скажу, что при первой встрече с Марией угрозился сжечь её на костре. "Вполне", вздохнул Кирнир. "Ладно, вы верный вас задери, потопали в лагерь, разберёмся". Нет, не затем же ты, олень явился, чтобы познакомить меня с супругой. Нужно ли беспокоиться о фамильяре? Поискать? Нет, сам объявится, когда сочтёт нужным. Людей мальчишка не ест. По крайней мере, при мне не случалось. Расслабьтесь. Контрабандист в ответ только хмыкнул и покачал головой. Значит, глаза можно не завязывать, всё равно прознаете, где лагерь. Несомненно, проворковал маг, продолжая улыбаться. Фу, шерила стразубой. Клоп постельный нательный. Жаба рогатая псинопатлатая. Да чтоб тебе каждое утро одну жидкую кашу жрать. Слушая крайне изобретательную брань главаря бандитов, я старалась запомнить самые сочные обороты, мечтая повторить их в глаза возлюбленному супругу. Интересно, его рогов хватит на колонны серьёжки? А то одно колечко не комплект.